старому условленному месту, где земщиц когда-то выпачкал краской брюки, полковник подходил пешком, оставив машину во дворе какого-то магазина. Черная «Волга», увязавшаяся следом сразу же от здания на Лубянке, осталась под светофором на Гоголевском бульваре, где Арчеладзе, нарушая все правила, пролетел перекресток под красный, выбрав просвет в плотном потоке машин. Двух минут хватило, чтобы затеряться в проездах и переулках, сбив со следа наглый конвой. Полковник дважды прошел мимо машины-зямщица по разным сторонам улицы и слежки за ним не обнаружил. Но что-то все-таки удерживало его подойти к «Вольво» и сесть в кабину. В который раз он пожалел что после похищения зямщицы младшего велел Воробьеву выловить всех клопов из квартиры и одежды бывшего сослуживца. Оставлять надолго такие вещи было опасно. Делая третий круг возле места встречи, Арчеладзе в цепочке прохожих подобрался к машине как можно ближе и забрался в телефонную будку. Стекла Вольво имели окраску типа хамелеона. Темнели при ярком свете и светлели в темноте. Поэтому, приглядевшись, можно было различить, кто находится в салоне. На водительском месте хорошо просматривалась голова зямщица. Он вертелся, выглядывая полковника. И кто-то был еще на заднем сиденье. Полковник присел, чтобы видеть на просвет стекла машины, и вдруг заметил четкие контуры головы и плеть человека. Земщиц явился на встречу не один, а это означало, что Арчеладзе приготовили ловушку. Старый сослуживец не мог притащить с собой самого миссионера, которого встречал в Шереметьеве. Роль земщицы была еще пока непонятна в этой игре. То ли удобный связник, поскольку работает в МИДе и выполняет отдельные поручения интернационала, то ли птица покрупнее. если Привозил гостя к папе на дачу. Все это еще предстояло выяснить, ради чего полковник и хотел встретиться с земщицем. Голова человека помаячила на фоне стекол всего полминуты и пропала. Похоже, он полулежал лежал на заднем сиденье и хотел до поры до времени остаться незамеченным. Саваться в машину было опасно. Котя подмывало прямо сейчас выяснить, что замыслил бывший сослуживец. Полковник, к сожалению, вышел из будки и зашагал прочь, направляясь к магазину, во дворе которого стояла его машина. Если бы капиталина была на свободе и в безопасности, можно бы и рискнуть, обеспечив прикрытие, но сейчас он не имел права на риск. Поэтому он даже не стал ждать, когда зямщиц покинет условленное место, чтобы поехать за ним. А сразу отправился в безбожный переулок, надеясь там перехватить бывшего сослуживца. Зямщиц подъехал к своему дому минут через пятнадцать, поставил машину на стоянку и вышел из нее не один. Его спутником оказался человек лет сорока в длиннополом кожаном плаще. Теперь он уже, не скрываясь, направился вместе с земщицем к подъезду и исчез за дверью. Полковник выждал минут десять. Никто не появлялся. Сел в свою «Волгу» и набрал телефон Кутасова на тренировочной базе. — Сережа, возьми с собой двоих ребят и немедленно ко мне. Он назвал адрес. — Я тут встречу. База находилась на берегу Клязьминского водохранилища в упраздненном пионерском лагере. Даже если ехать с попугаем и сиреной, все равно потребуется около часа. Конечно, удобнее было бы держать Кутасова где-нибудь поближе, под рукой. Однако полковник опасался, что в пределах города группа захвата может быть легко блокирована, либо потеряет возможность маневра. В конце концов, Кутасов служил в качестве засадного полка, удар которого должен быть всегда внезапным и сокрушительным. Но вполне возможно, что такого удара и не потребовалось бы сегодняшней ночью. Полковнику пришлось самому в течение этого часа наблюдать за домом зямщица. Но ни он, ни его спутник на улицу не выходили, а свет в квартире был лишь в одном окне. Рафик Кутасова появился в безбожном переулке около полуночи. Арчилад забрался в салон и только тут обнаружил, что вызванная группа прибыла в полной боевой амуниции, тяжелая от доспехов и оружия, и скорее напоминала космонавтов, чем бойцов. Он приказал снять все лишнее, и пока ребята выпрастывались из бронежилетов, поставил задачу Кутасову. Сам полковник остался в рафике, который загнали поближе к дому между деревьями на газоне, и полегчавшие бойцы в одном камуфляже затаились между машин на автостоянке.